15 «Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Там, за разломом, любят нас и ждут». «Как обстановка?» — спросил я, найдя Руперта в разрушенной временке. Дроид укутался в маскировочную сеть и приткнулся в уголке перед узкой щелью. «Час назад мелькал патруль километров в пятнадцати, но свернули на запад», — отозвался Руперт. «Ещё коптер пролетал. Пытался сканировать, но слабоват. Не думаю, что он хоть что-то разглядел в темноте. Да и снег шёл. На станции как?» «Все спят ещё». Я зевнул и сделал глоток кофе из термоса, который прихватил с собой в операторскую. «Алекс, слушай, а Роберт в курсе?» Вкратчиво спросил Руперт. «В курсе чего?» «Но...» Руперт понизил голос. «Насчёт твоей организации. Или он даже участвует?» «Не в курсе», — ответил я, мысленно чертыхнувшись, что напарник опять за своё. А потом улыбнулся, подумав, что он в какой-то степени прав. «Я вполне состою в некой организации, которая имеет дело с монолитами, артефактами киберведьм и древними символами. загадочной организации древних, если быть точнее. Вопрос, хорошо это или плохо. И так и должно остаться», — продолжил я, обращаясь к Руперту. «Мы же понимаем друг друга?» «Да, последняя вещь, которая обрадует меня в мерзлоте, это если наступит момент, когда мы с Рупертом начнем понимать друг друга». Но вслух я этого не сказал. При всех своих странностях Руперт уже кучу раз доказал свою надежность. «Конечно!» — поспешил заверить меня напарник. «Я буквально самый зашифрованный диск с данными! Ну, то есть могила!» «Вот и славно. Давай спать». «Проснёшься, возможно, уже в дороге. Защиту на перемещение не ставь, чтобы в Оридже никаких секретов не было, хорошо?» Руперт кивнул, пробурчав что-то в духе. а они так умеют!» И, наконец, отключился. Я проверил окрестности, прежде чем закопаться в изучении трансформации. Хотелось в спокойной обстановке разобраться, как применять её на ретробайке байке Искорка успешно справилась с заданием и увела погоню в сторону. Уже давно вернулась, и в режиме реального времени сканировала все окрестности. Фогеров рядом не было, только несколько монстров. Небольшой табон стригунов пронёсся мимо. И ещё что-то мелкое основало по соседним развалинам. Слишком мелкое, чтобы на нас напасть. Я выбрался из ремянки. Стояло тёмное, очень раннее утро. Сразу вспомнились школьные годы. Зима. За окном темень. Ты еле-еле встал, буквально выгнав себя из-под тёплого одеяла. Мозг проснулся ещё только частично и отказывается сопоставлять темноту и факт наступления утра. Столько лет прошло, а утренняя темнота до сих пор ассоциируется со школой. Ладно, помечтали, можно теперь и поработать. Несмотря на отсутствие опасности, я тенью прошмыгнул к старому покосившемуся ангару, где мы оставили технику. Откопал ретробайк и выкатил его на свободную площадку. Уселся перед ним в позе лотоса и погрузился в систему. Открыл навык механика и провалился в трансформацию в поисках описания и подсказок. Применение к объекту запускает необратимые изменения по слиянию его с энергетическими потоками, выводит его на новый уровень и позволяет трансформировать в рамках единого поля взаимодействия. После трансформации объект будет перемещен на глубинный энергетический слой для временного сохранения в личном энергетическом подпространстве носителя. Размер личного энергетического пространства носителя зависит от уровня взаимодействия с энергией. «Искорка, а как-то более человечно, можно перевод сделать?» «Куда уж человечней-то?» — фыркнул дрон. Искорка явно не собиралась разжевывать. Я еще раз перечитал всю доступную информацию. Получается, что в рамках всех этих потоков энергии можно было сделать себе что-то типа собственного пространства. Карман. Тайник. Инвентарь, доступный только носителю, то есть мне. Звучит соблазнительно, но пока вызывает только больше вопросов. А как его открыть? А сколько там места? А есть ли там полочки? А что туда можно прятать? Всё подряд или только те объекты, которые прошли трансформацию? «Откроется ли он в секторах, где энергия на минимуме?» Я посмотрел на искорку, но та вместо пояснений лишь пискнула и поспешила вылететь на улицу. «Ладно, сам разберусь. Методом проб и без ошибок». Активировал трансформацию. Система, оставив рамку навыка, вернула изображение с визора и предложила выбрать объект. Перевел взгляд с байка на баги а затем на баул с нашими трофеями. Над каждым объектом появились цифры и надписи. Над баулом, правда, только знаки вопроса, а его контурная подсветка была серой, в отличие от других. Я выложил на снег по отдельности трофейный дробовик, корягу Аргенума и несколько мастер-сэмплов. Рядом еще скинул свой рюкзак на пару пустых контейнеров и отдельно положил кристалл Скайкрафта. Отошел подальше, чтобы все тестируемые объекты попали в поле зрения. Опыт номер один. «Определение объектов для возможного перемещения на второй слой энергии». Пробугнил я занудным голосом старого профессора. «Важно сделать пометку. Важно понять, что за второй слой такой и сколько их всего». Раньше про такое не слышал ни от кого. С другой стороны, раньше ни порталами, ни телепортами я не пользовался. Вернулся к трансформации и обвел все образцы взглядом. Все, кроме аргенома имело контурную подсветку. Разного цвета и разной яркости. Самый здоровый, багги, при этом выглядел самым блеклым. Так, аргеном как и другую органику, сразу вычеркиваем. Следом, по крайней мере, на этом уровне, вычеркиваем крупные габариты. А дальше начинаем изучать более предметно. Я по очереди сфокусировался на каждом предмете, вчитываясь в появившееся описание. Не все там было очевидно, но процент успешной трансформации перепутать с чем-то еще сложно. В сухом остатке работать было можно только с байком и дробовиком. Кристалл крафта система захотела сразу же впитать на собственные нужды или развеять по ветру, то есть в энергию. А если предположить, что кристалл — это всего лишь концентрат энергии, то это даже вполне логично. Контейнеры с каркасом из переработанного Скайкрафта тоже мимо. Видимо, всё то, чем Оридж не мог пользоваться в личных целях и превратить в навык, система не воспринимала. и того никакой это не пространственный карман или инвентарь. Это конкретно превращение объектов в навыки. Я выбрал в роли объекта байк и провалился в следующий экран. Уже конкретно разбор и подготовка объекта к трансформации с описанием требований. Опыт номер два. «Трансформация мотоцикла переносится до приезда на 37-ю». Пробормотал я, глядя на выставленный системой ценник, выраженный в паре килограмм крафта С собой у меня столько нет и никогда не было. Но есть на станции. Я быстренько переключился на нашу базу данных и проверил данные по выработке шахты. Неплохо, очень неплохо. На три трансформации хватит. Ну, конечно, маловато. Справки по наличию кристаллов тут же потянулись заявки от Николаевича и Эбби на их использование. Скаймастер хотел неприлично много. На второго механоида, партию джамперов, герметик для станции и ряд экспериментов. Эбби поскромнее, в основном на разработку скафандров и ремонт существующего оборудования. Плюс упал запрос от Хоук на апгрейд навыков для команды. «Капец!» Только-только начинаешь считать себя обеспеченным дроидом по местным меркам. Как потребности вырастают чуть ли не в геометрической прогрессии, и уже опять ни на что не хватает. На второго механоида все равно пока недостаточно. Проще у Северкрафта новую партию Даркрона закупить. Поэтому заявку Николаевича я заморозил. Подтвердил ему только герметик. эби одобрил заявку на скафандры, а Хоук — на развитие навыков. Треть — ровно на трансформацию байка, зарезервировал под себя. Если получится, то потом ещё возьму на хомяка или организую промысел в разломе. На этом исследования можно считать завершёнными. Экспериментировать с дробовиком я не стал. Не настолько он хорош, чтобы потратить сейчас всё, что у меня с собой было. Навёл порядок, собрав все тестовые образцы и прикрепив байк к багажнику транспортника. Сходил за Рупертом и усадил его дроида на пассажирское сиденье, а потом убедился, что на карте чисто, и выехал из ангара. Покатил навстречу рассвету по намеченному маршруту. Я уже успел забыть, каким красивым может быть утро в мерзлоте. Этот сектор оказался довольно милым. В тех районах, где не встречались дремучие заросли Аргенума. Ясное небо, снежные просторы и далекие горные вершины. Укатанная до зеркального блеска ледяная дорога, по которой багги больше скользил, чем ехал. Но делал это так, будто его примагнитило. Уверенно реагировал на каждый поворот руля. А когда впереди замаячила опасность пересечься с патрулем, спокойно ушел на бездорожье. И еще и следов не оставил, будто не груженный транспортник, а катер на воздушной подушке. Часа через четыре начала портиться погода. Набежали тучи, и пошел снег. И чем выше мы забирались в горы, тем хуже становилась видимость. Объезд в теории был, но добавил бы нам пару дней пути мимо крупных поселений. Здесь тоже кое-что встречалось. К тому моменту, когда проснулся Руперт, мы подъехали к захваченной фоггерами научной станции. Десяток разнокалиберных зданий, окрашенных в красный цвет, и еще пара десятков мелких будок с какими-то измерительными приборами. Я вылез из машины и спрятался за камнями, заняв удобную точку для наблюдения. Людей или человеческих дроидов там уже не было. Только три Фоггера рядом с грузовиком. Искорка видела еще пятерых внутри, но стены у исследователей были покрыты какой-то изоляцией, что затрудняло сканирование. «Польнем их?» — спросил Руперт, подкравшись ко мне. «Нам до моста осталось всего два перевала». Покачал головой я, разглядывая в прицел знаки на броне Фоггера. «Отличаются от предыдущих. Точно другой отряд, но, возможно, вообще другой род войск. Вместо самураев что-то среднее между защитниками и истребителями. Тяжёлые штурмовики какие-то, получается». «Была бы гарантия, что они не передадут сигнал, можно было бы попробовать». Заметил я и перевёл взгляд на двух техников, выносящих тяжёлый контейнер из здания. «Радиолет, похоже», — усмехнулся Руперт. «Хоть дорогу заминируем». «Конечно. Они же первые подтянутся на подмогу своим». Мы еще немного понаблюдали, параллельно изучив доступную информацию по поселению. Американская станция по изучению энергии мерзлоты, Reenergy. Молодая компания, но уже отметилась в паре скандалов. Сначала пролюбила полученный грант, а потом директор на конференции подрался со своим оппонентом. а там, наверное, накопительить до жопы!» вздохнул Руперт. «Сомневаюсь, учитывая их репутацию», — усомнился я. «Но местечко здесь действительно неплохое. Потоки энергии волнами накатывают с равнины и будто вихрятся, ударяясь о скалу. Отличное, кстати, место для филиала Челаба». «Как ты это всё видишь?» — спросил Руперт, но сразу замялся. «А, понимаю». Мы объехали поселение, держась подальше от фугерских сканеров, и остановились в узком ущелье. Пока Руперт минировал дорогу, я связался с Данди, чтобы обсудить совместный план. Отряд Ксуам в количестве двадцати клонов и десяти ориджей находился в тридцати километрах от ущелья. Ещё два десятка клонов охраняли операторов на какой-то старой подземной базе в дебрях соседнего сектора. Как только мы захватим мост, они наверняка подтянутся и расширят радиус действия. Всю логистику и логику ополченцев я так и не понял учитывая, что тот сектор не был под нашим контролем. Но доводы Данди звучали убедительно. Ладно, наша с ропертом задача — максимально оттянуть момент, когда фоггеры поднимут общую тревогу. Ближайшее подкрепление мы уже видели, плюс несколько патрулей по обе стороны ущелья. Когда пойдут основные силы, вся банда Данди должна будет уже переправиться сюда для достойной встречи и дальнейшего рейда по сектору. Что будет потом, меня сейчас мало интересовало. Важнее был вопрос, как мы пересечём открытое пространство, ведущее к блокпосту. Искорка уже улетела вперёд и транслировала мне картинку с высоты птичьего полёта. По сравнению с разломом, у меня даже язык не поворачивался назвать эту трещину «ущельем». Всего-то от 20 до 30 метров в ширину и глубиной меньше километра. Дна, как такового, не было, только клином сходящиеся стены, усыпанные острыми каменными осколками. В теории, если заморочиться, то можно было и спуститься, и подняться. Просто это заняло бы пару сильно геморройных дней. Плюс смущала аномалия в виде зелёных паров, хаотично вырывающихся из трещины. «Я, скорее всего, пройду безболезненно, но клоны точно не переживут». На краю ущелья стоял большой бетонный куб, окруженный забором. Как лодочный ангар, окна, прикрытые ставнями, были на уровне верхнего этажа, примерно третьего. А на крыше была установлена дополнительная вышка с панорамным остеклением. Я разглядел наверху часового фогера и две турели по углам крыши. Все они были обращены на ту сторону, что здорово упрощало нам задачу. «Нам нужно было всего лишь пересечь почти три километра ровной, даже голой, земли от укрытия до забора. Перебраться через него, зачистить блокпост и включить мост, край которого выступал из здания». «Алекс, мы объявим о себе сразу же, как вы будете готовы. Нормально объявим так, чтобы в вашу сторону они даже не смотрели. Сечешь?» «Секу, конечно. восточно вас тулы прикрыты». «Тут пустые земли, ущелье длинное», — начал перечислять Дэнди. «Возможные подходы мы контролируем. Не наглухо, конечно, но отвлечь и задержать сможем. Вся движуха на вашей стороне начнется. Так что запустите нас скорее, сейчас...» «По мосту есть документация. Кто его делал и как его включать?» «Местные делали и обслуживали, пока фогеры не прогнали». Со мной техник, который раньше здесь работал. Руперт его знает. Так что будет вам консультация <с> в прямом эфире при необходимости. Принял. Скоро выдвигаемся. Дам сигнал. Я вернулся к карте, заставив Искорку облететь блокпост по кругу. Судя по данным, фогеров там действительно немного. Всего шесть маркеров, считая того, кто на вышке. Во дворе за забором два таких же благи как наш. Спрятаться по дороге негде, проехать лучше всего напролом по накатанной дороге. Шаг вправо, шаг влево, какая-то обледенелая гребенка. Вроде не заминировано но что-то меня смущало. По идее, что может быть проще? Врубил щит, расправил плечи и галопом в атаку. «Данди, понеслась!» Я немного подождал, дав время ополченцам, а потом активировал щит и дал по газам параллельно наблюдая за блокпостом через искорку. Нас заметили. У дроида на вышке в руках возникла снайперская винтовка. И в щит прилетела первая пуля. слабенько лишь откусив один процент энергии. Ещё выстрел. Ещё. Я не уворачивался, чтобы баги не выкинуло с дороги. Просто подкачивал силовое поле. На крыше появилось несколько техников. Они забегали вокруг турелей. Явно что-то пытались придумать, но уже через минуту им стало не до меня. На горизонте появился отряд Данди, и снежной пыли вперёд вырвался какой-то стальной монстр. Бронефура, не иначе. Она легко впитала в себя всё, что выпускали турели, и даже скорости не сбросила. Ещё и сама палить начала по вышке со снайпером. До забора оставалось проехать меньше ста метров. И тут что-то пошло не так. Впереди рвануло баги влетел во взрывную волну, кое-как смягченную силовым полем. Нас развернуло, закрутило и, перевернув, грохнуло на смятый каркас. Капец, словно в бетонную стену со всей дури. Хотя бетон действительно был везде. Куски и цельные глыбы дождем накрыли все пространство вокруг. Вот только блокпоста больше не существовало, как и моста. «Алекс, кажется, это засада». Сквозь гул в голове донесся голос искорки. «И не говори, капец какая!» — прохрипел я. «Я не в переносном смысле, а в прямом. Сюда летит несколько объектов». Картинка перед глазами все еще двоилась, но искорков прямо подсунула мне карту. Посередине ущелья. С одной стороны — маркеры ополченцев, с другой — мы с Рупертом, а вокруг — по обе стороны трещины. Один за другим стали появляться маркеры фогеров.